Глава шестая Поселок Владимировка, приглянувшийся американскому генералу близостью к японским островам и его изрядно побитому конвою, не представлял из себя ничего значительного. Более того, он и на побережье не выходил, как поначалу показалось на мелкомасштабной карте. Вообще в южной части острова, ближе к рыбьему хвосту, Уильямс и Олбрайт не нашли удобных бухт где маломальский флот уместится и укроется от шторма. В заливе Анева обнаружилась даже не гавань, а так, выемка, прикрытая молом, на берегу которой притулилось невзрачное русское поселение. уильямс что это?» «Корсаковский пост, сэр! Черт бы побрал азиатские названия!» Росыпь покосившихся деревянных изб и сараев. Хилая насыпь, отгораживающая участок акватории на 10 барш и это в качестве трофея вместо Владивостока? Но его можно иначе обозначить. Плацдарм для завоевания и присоединения всего Сахалина. Отправить разведку. Линкор Пенсакола, крейсеры, отряд эсминцев и транспорты нависли над русским постом, как дюжина здоровенных охотников с двустволками, затравивших единственного зайца. Буквально через полчаса одна из шлюпок вернулась, доставив на флагманский борт пленного языка. К удивлению генерала, русский сам вышел к американским солдатам, охотно заговорил и попросил самого главного начальника. «Капитан Стародорогин, начальник Корсаковского гарнизона, сэр!» – пробасил офицер с отвратительным произношением. «Вот учил языки, готовился в Николаевскую академию. Глядишь, пригодилось!» «Каковы силы вашего гарнизона?» «Четыреста штыков, сэр, к вашим услугам!» И давеча доставили батальон штрафников. «Мало, господин генерал!» «Против американского десанта? Вы действительно думали оказать сопротивление двумя батальонами нескольким дивизиям?» «Упаси бог, сэр! На вас уповаем! А то ведь не сдержать!» «Начальство-то оно как решило? Катаржан по амнистии императорской из тюрем освободить и на поселение перевести Но на материк не пускать. Тюрьма на Дуэ только осталась, ближе к Александровскому посту. Тысяч тридцать отъявленных разбрелись. Потом они на оружейный склад напали. Мы как в осаде. Говорят Владимировку, что ближе к горам. Совсем захватили окаянные. Во Владивосток до Мукден сколько телеграмм слали, пустое. Война, говорят, держитесь. Так что, господин генерал, на вас надежда. Мы не подведем. Вы что-нибудь поняли, Олбрайт? У него такой странный язык. Да, сэр. У них обстановка, как у нас на Диком Западе. Не совладали. Отлично, ковбои, решился МакГоверн. Настоящего американца Диким Западом не испугаешь. Оставляем в Корсике. Оставляем здесь гарнизон в тысячу штыков. Капитан, покажите дороги до ближайших русских укрепленных точек. Помилуйте, сэр. Какие дороги? К северу есть распадки и долины. Там просеки. У нас болота сплошные, реки и ручьи, между ними непроходимый хвойный лес. Окей, уильямс организуйте высадку, мы выдвигаемся дальше, в Тартар. Татарский пролив, сэр, подсказал Олбрайт. Или туда, на север. Если все гарнизоны такие, через неделю остров будет в наших руках. Генерал не знал еще характера острова, его отвратительного климата и суровости обитателей. Подумаешь, уголовники, старожилы Сахалина смотрели на дело совершенно иначе. Но здесь была и другая когорта людей, о которых Стародорогин упомянул вскользь. Они не торопились радоваться американскому подкреплению и не прониклись его беспредельным отчаянием, которое разъедало людские души на каторжной земле. Сводный батальон из членов Центробалта и рекрутированных левых занял вместо казармы здание Корсаковской испытательной тюрьмы, опустевшее после амнистии. «Что там наговорили, Федор Федорович?» «Матрос дыбенко извольте оставить анархистские замашки и обращайтесь по уставу, а вы своими барскими замашками к нам в морду не тыкаете». мичман федор раскольников чуть ли не единственный офицер в центробалте удостоенный участия в нем благодаря членству в большевистской партии оказался первым в списке контрразведки к переводу на дальний восток пусть не имеющий опыта службы зато с действительным офицерским званием его поставили во главе странного пехотного батальона из бывших балтийцев и рекрутированных социалистов естественно полученную по приказу власть он тут же поделил с батальонным комитетом, сиречь с Дебенко и его сторонниками. «Созывай свой сучий комитет! Но-но, ну -ну, ваше благородие, даром, что вы на флот после февраля пришли, когда мы самых борзых офицериков пареем развесили. Революционные комитетчики заняли самую лучшую комнату для собрания офицеров и унтер-охраны тюрьмы». Матросы, пусть и переодетые в ненавистные им солдатские шинели, считали себя высшим сословием над партикулярными социалистами, в армии и на флоте неслужившими Посему наряды по внутренней службе несли именно молодые, некоторым из которых под сорок, а балтийцы ходили старшими, не ниже начальника караула. Как ни бился Раскольников, объясняя, что здесь не игрушки, и ежели новички прохлопают нападение катаржан всем конец... Дыбенко утвердил на заседании батальонного комитета именно такой порядок. «Завтра к полудню отплывают», — доложил Мичман. «Главную и единственную новость». «Куда?» — встрял Железняк. «Не могу знать точно. По слухам, в Татарский пролив. Там угледобыча для Владивостока и находки. Не уверен, что Стародорогин доложил на Александровский пост про американцев». «Ясно, дело нет. Сучился, падла, в конец. Но ничего». Железняк сверкнул металлическим зубом. «На телеграфе наш парень, сознательный, отстучал. Американцы хоть жрачки оставили, корма лошадям, озаботился хозяйственный Дыбенко. От силы на месяц. Они до сих пор не поняли, куда попали. И нам никто хлеб не привезет. Мы ж теперь оккупированная американская территория. Кстати, — добавил Раскольников, — пароход, что нас на сей курорт доставил, они утопили». — Ни за что. Как говорят уголовники, для форсу. — Попали мы, братва, — передал общее подавленное состояние Дыбенко. — Стало быть, ночью последний шанс сорвать когти. Кто за? — Прошу голосовать. — Обождите, — притормозил его офицер. — Без штофирок мы никак. Если они не шумнут, я шансов не вижу. А вы, братки, изрядно над ними издевались. — Это да, — согласился Железняк, сдвигая фуражку на нос. как ранее без козырку. «Ну и чё? Молодым завсегда так. Потом они сами над новыми молодыми. Ваше благородие, а вы же с ними вроде как шуру-муру, а? Поговорите?» «Попытаюсь, но не обещаю. Им же на смерти те ради тех, от кого полтора месяца одни унижения видели». «Раньше этап на Сахалин года два или три шел», весомо заявил Дыбенко. «Полтора месяца для наших салат благодать». Вот помню меня по молодому делу наш боцман. Отставить, пустой треп. Лучше разок снова продумайте, как на корабль пробраться. Раскольников поднялся. Ждите. Офицер спустился на первый этаж, где политические ссыльные, которым для смеха выдали винтовки, и по пять патронов изображали караул. Там как раз сидел и покуривал цигарку со скверным табаком их неформальный вожак. Большевистский еврей Яша Свердлов. «Здравия желаю, ваше благородие!» Вяло поздоровался он, не пытаясь встать. В атмосфере дурного примера, подаваемого балтийцами. Смешно требовать соблюдения субординации от социалистов. «Здравствуйте, Яков! Спокойно? Как в могиле?» «Собственно, почему, как?» «Остров огромная могила и есть. Нам с него не выбраться». — Так, Федор Федорович. — Да как сказать, Яков михайлович способ есть, но дело рискованный — Ой-вэй, зиму мы здесь точно не переживем, так что риска не вижу. Раскольников подсел поближе. настороженно глянул на эсера Прошьяна, спавшего, сидя на посту, утопив голову в поднятом вороте шинели. Только огромный армянский нос сопел наружу. «Мы хотим под утро угнать эсминец Майами». Свердлов повернул голову и поправил пенсне. «Вы серьезно?» Он выговаривал слова с легким идишским акцентом, примерно так. «Вы серьезно?» «Конечно. Только нужна ваша помощь. Драить парашу? Целовать Светлану? Какие еще глупости придумали наши балтийские товарищи? Навести шухер на берегу». Сами понимаете, при захвате корабля могут быть выстрелы, а наводящие шухер погибнут. Не обязательно и не все. Охрана у шлюпок человек десять. Разделывайтесь с ними, начинайте стрельбу и прыгайте в лодки. А по нас с берега из с пулемета. Такой цимис у этого гешефта. Как хотите. Живите с миром. До зимы. Стойте, мичман. Вы же прекрасно знаете, что я вам не откажу. — Видно такое оно мое еврейское «гросенахес» — «большое счастье». — Спасибо, Яков. Через два часа приду. Обсудим подробности. — Федор, ни слова не говорите Троцкому. Он для американцев свой. Стук сапог затих за поворотом грязного тюремного коридора. — Яша Джан, ты серьезно? Все слышал, Прош? — Не отвечайте вопросом на вопрос. — Жидовская мур. — Прости меня. «Славный революционный товарищ! Лучше скажи, правда веришь в успех?» Свердлов откинулся, прислонив голову к облупленной стене. В Питере он предпочитал черное кожаное одеяние, сапоги, бриджи, куртку и кепку. Мешковатая солдатская шинель смотрелась на нем, как маскировка, как овечья шкура на хищнике. «Балтийцы отчаянные, у них может выгореть. А мы...» Вряд ли кто доберется до эсминца. Наверное. А что ты предлагаешь? Уйти в леса и присоединиться к уголовникам? Прислуживать американцам? Или голодать? Зимой тут до людоедства доходит. Да, не курорт. Но давай смотреть правде в глаза. прош прош пристроил трехлинейку между колен и обнял ее как женщину. Яша-джан, к утру мы умрем. Не так страшно помирать. Но ради чего... Свердлов снял стекла в облезлой оправе и тщательно протер их. Хотелось, конечно, другого, идеала светлого будущего, а не сентябрьской сырости и пули осенней ночью. Но анархисты угонят корабль, в крайнем случае взорвут, российскому флоту немного легче. Стало быть, из-за России, то есть все наши мучения, революция, ссылка на Сахалин, просто из-за страны, где мы даже не коренной нации. — Да, прош. И не нужно причитать. Никто не гнал нас за шеи с насиженных мест. Я остался бы аптекарем в Нижнем Новгороде, продавая касторку и пиявки. Ты юрист? — Покорял бы красноречием присяжных заседателей и уездных барышень. Но нам не хватило такой жизни, чтобы эта чертова огромная страна и ее бестолковый народ жили чуть лучше. — Знаешь, Яков, среди левых я не чувствовал себя чужим. и народцам. Вот уж где социалистический интернационал. Поляки, латыши, грузины и русских немного есть. Слова армян и лежит перестали быть бранными, даже особенными, просто названия наций, которые не имеют значения. А Россия одна для всех. Она такая. Если бы мы уехали в Европу или Америку, то навсегда остались бы там просто армянином и евреем. Вот Троцкий Он из-за океана вернулся еще больше жудом, чем я его до эмиграции помнил. Россия переплавляет. Не только в ленивую пьяную массу, которая относят всех здесь живущих. Мы с тобой в России тоже другие. Русская ленивая пьяная масса, о которой ты только что говорил, этого не оценит. Но я с тобой, Яша, давай подумаем, куда остальных расставим. Туповатая покорность капитана Стародорогина и его офицеров, а также угодливость Лейбы Троцкого, на хорошем английском рассказывавшего о верности американцам ссыльно-политического батальона, притупили бдительность за океанских гостей. Поэтому Малая Русская Революция в конце этой ночи стала для них крайне неожиданной. Начальником караула у ряда шлюпок стоял капрал Джон Томпсон, Чернокожий здоровяк из Южных Штатов с неизменной туповатой улыбкой на широком добродушном лице. На Испанской войне, где довелось выслужиться в Капралы, он и убивал так, с улыбкой и по-доброму, не терзая ни других, ни себя. Поэтому, когда услышал топот множества ног, не всполошился, а нехотя обернулся. И столкнулся взглядом с коротышом, бежавшим к нему с трехлинейной винтовкой наперевес. Запишись, Троцкий, в число нападавших на охрану, он не удивился бы негру, в США он даже привык Но для Свердлова лицо в ночном полумраке цвета вакцы и с блестящей полоской зубов показалось дьявольским. Он на полсекунды промедлив позволил Капралу выдернуть кольт из кобуры. Трехгранный штык вонзился прямо в ухмылку по самый дульный срез. Ствол выбил передние зубы Капрала. Последним судорожным движением тот нажал на спуск. От выстрела всполошился пулеметчик, над которым завис Прошьян. Со смачным хрустом и выкриком на а, -а Армянин насадил его на острие и приколол к земле, как заморскую бабочку. Потом выдернул винтовку, щелкнул затвором и навел ее на выбегающие из ближайшего барака полуодетые фигуры. Расстреляв единственную обойму, СР ухватился за пулемет. Пальба на берегу отвлекла от шлюпок, в темноте обогнувших мол. «Быстрее! Ради бога, быстрее!» «Сами бы сели на весла, ваше благородие!» Огрызнулся Дыбенко, и без того налегавший на рукоять, словно за шлюпкой гнался черт. Первая лодка уже ткнулась в трапик, из нее на борт шмыгнули фигуры в солдатских шинелях, растекаясь по палубе, постам и кубрику. Только вместо «Ура!» эти солдаты негромко крикнули «Полундра!» Отдельные щелчки выстрелов на берегу превратились в грохот перестрелки. Главную ноту, которому задал пулемет Льюис, подхваченный Прошьяном. Поэтому вряд ли кто обратил внимание на лязг якорных цепей и плеск тел, падающих за борт. — Железняк, у тебя зрение лучше. Хоть одна лодка плывет к нам? Матрос долго всматривался в ночную темень, разрываемую вспышками с берега. — Нет, Федор Федорович, и пальба стихает. Раскольников снял фуражку. «Земля вам пухом, товарищи. Давайте, малый, вперед!» Наутро генерал МакГоверн лично осмотрел место бойни возле береговой полосы, где солдаты в нелепых шинелях валялись в с американцами. «Я решительно отказываюсь их понимать, Олбрайт. Какого черта? Русский, сэр! Здешние земля и климат делают их душевно больными!» Майор показал на одного из них, который и в смерти не выпустил винтовку, даже очки не потерял. Русский лежал рядом с Капралом томсоном, а трехгранный штык на две ладони вышел из затылка Чернокожего. «Их ненависть переходит границы здравого смысла», — заключил генерал. «Тут взгляд его упал на другого русского из политических изгоев, тоже в шинели, в круглых очках и с бородкой». который визгливо втолковывал флотскому офицеру, что ничего не знал о коварном замысле товарищей и от того не предупредил. Верить им нельзя, повесить мерзавца. макговерн не стал переносить время отплытия, несмотря на переполох от бесследного исчезновения одного из эсминцев. Конвой направился к проливу Липеруза, обогнул мыс Крильон и углубился в татарский пролив. утру следующего дня, напоровшись на отряд крейсеров. Адмирал выдал сочное ругательство. Они не могли добраться сюда из Владивостока, предупрежденный беглецами на угнанном эсминце. Значит, подобострастный капитан Стародорогин, тоже предатель, рассообщил. Генерал куснул кулак до крови. У владивостока силы были неравны, поэтому русские ограничились расстрелом с дистанции и нападением на транспорты. Но сейчас минус два линкора, Крейсеров всего три, эсминцы. Размышление командующего прервал тревожный голос вахтенного офицера. «Теннесси атакован подводной лодкой, сэр! Принимает воду!» «Гот дэммит!» Главный и морской начальники встретились взглядами. Макговерн горестно кивнул. «Передать конвою! Поворот на юг!» Цепочка кораблей легла на курск Амината. Майор Олбрайт, по непонятному капризу генерала, отставленный за главного на Корсаковском посту, проклял и каприз, и генерала, и русских, и день, когда появился на свет. Через полтора месяца доели последнюю лошадь. Полтораста человек погибло от набега в Катаржан. Не менее половины больны, все искусаны гнусом, от которого нет спасения. Мутная команда капитана Стародорогина тоже страдала, но как-то меньше. И еду, видать, они спрятали. С ужасом глядя на странных русских, лейтенант О'Нил признался командиру. «Я знаю, почему они до сих пор не убили нас, сэр. Берегут на зиму, как мясо». При всей нелепости этого предположения, Олбрайт не стал сбрасывать его со счетов. Однажды, несмотря на снег и изрядный ветер, Над Корсаковым пролетел самолет с русскими трехцветными кругами. Майор вздрогнул. Аэродромов поблизости нет. Значит, аэроплан поднялся с авианосца, этого бесовского воплощения их технической мощи в этой войне. Через день корабли из Владивостока забрали с поста русский батальон. Олбрайт готов был не то что в плен сдаться, на колени пасть, лишь бы их тоже убрали отсюда. «Не имею распоряжений, сэр». ответил русский капитан. прикажу переправить на берег съестные припасы, патронов отцыплю и доложу начальству. Счастливо оставаться. Как не смешно. Американский гарнизон на Сахалине разыгрывался как козырная карта на парижских мирных переговорах. Милюков, помня наставление Клемонцо о том, что американцы примут только победоносное окончание войны, признал их успех в оккупации Юга Сахалина. Потом добавил, попросив не вносить это в протокол. Вы бы забрали их побыстрее. Сейчас там сурово. Мы больше не можем снабжать ваших парней едой, топливом и патронами. Пропадут за зиму, педалаги.